Дэвид Гаймер. Цикл Готрик и Феликс, Книга 13 Истребитель родичей Зная заветную цель поисков истребителя, я никогда не тешил себя иллюзиями, что наша дружба, если ее можно так назвать, будет длиться вечно. Возможно, у нас обоих даже появились причины сетовать на судьбу от того, что наши странствия продлились так долго к тому моменту, когда мы с Готриком наконец расстались. Много холодных ночей я лежал без сна и думал о том дне, когда стану свободен от своей клятвы, и, оглядываясь назад, я не могу винить себя за то, что воспользовался шансом на размеренную жизнь для себя и Кэт, когда мне его предложили. И все же людям свойственно задаваться глупыми вопросами. Вот и я иногда спрашиваю себя, какой боли можно было бы избежать, если бы мы все вместе покинули Карак-Кадрин в тот день. Истина, за которую я цепляюсь, заключается в том, что нашими путями, казалось, всегда руководили невидимые силы, имеющие на нас великие планы. Ибо как еще гном, столь решительно настроенный обрести свою гибель, смог столько прожить? Значит ли это, что я смогу простить его за то, что он сделал в Кисливе? Хотя я и пытаюсь, у меня все еще не получается». Возможно, я пишу это слишком скоро после тех событий, но конец времен близок, и я боюсь, что мое горе не утихнет за то короткое время, что нам отведено. Из неопубликованных записей моих странствий с Готриком Герра Феликса Ягера Пролог. Осень 2524 года «Это невозможно!» Решительно сказал Готрек, поднимая свою кружку и откидываясь на спинку стула, бросая вызов длиннобородому, чтобы убедить его в том, что тот не прав. Борек, раздвоенная борода, на мгновение задумался над своим ответом. Не в обычаях длиннобородых было торопиться, а особенно в таком важном деле, как это. Старый гном сидел тихо, задумавшись, протирая стекла своего пенсне седой развилкой бороды, в то время как вокруг него продолжалась суета в трактире. Убранство было грубым и грязным, а посетители ничуть не чище. Здешние гномы в основном трудились фермерами, пастухами и добытчиками того небольшого количества свинца и олова, что можно найти в этой части краесветных гор. Самые вытянутые лица были у группы старателей, утешающих себя последними глотками перед возвращением в Караз-Акарак. Сквозь открытые двери и окна виднелись поросшие травой предгорья, залитые солнечным светом. Козы и свиньи усеивались склон холма. Река Череп превратилась в полоску сверкающего света между двумя холмами на западном горизонте. Готрик потягивал свое багманское. Борек не был беден и абсолютно не стеснялся своего богатства, довольствуясь моментом ожидания ответа, пока раздумывает длиннобородый. Снорри Носокус, однако, никогда не был таким терпеливым. «Снорри не знает, о чем тут можно думать!» «Снорри не стал бы», — ответил Готрик. «Готрик и Снорри оба будут знаменитые и богатые. Вот что думает Снорри!» «Возможно, только знаменитыми», — сказал Готрик. «Знаменитые глупцы, которые думали, что смогут отправиться в пустоши хаоса, найти крепость гномов, потерянную два столетия назад, и вернуться с ее сокровищами. Да, мы точно станем знаменитыми». Он сделал еще один глоток багмана, затем фыркнул и повернулся к Борику. — И да постигнет тебя позор, раздвоенная борода, за то, что ты вложил такие идеи в голову этого козла. Он шахтер, а не воин, и его мать не пустила бы его в Эверпик даже на рынок руды. Борек моргнул, услышав упрек, затем откашлялся и водрузил пенсне на нос. — Эта экспедиция не лишена опасностей, вы правы, но миссия выполнима. Были приняты все меры предосторожности. — Эти ваши фургоны... — сказал Готрик, и его голос звучал особенно безразлично. — Да, ты упоминал. — Защищенные сталью с рунами и приводимые в движение только силой пара, — длиннобородый кивнул Снорри. — У нас много сильных рук и крепких сердец, но мне нужны хорошие инженеры в каждом фургоне, чтобы сохранить колонну целой в безумии пустошей. Он снова снял очки и вперил в Готрика пристальный взгляд, будто бросая вызов. «Снорри сказал мне, что ты один из лучших». «Снорри сказал тебе», — пробормотал Готрек. «Сделаем это», — настаивал Снорри. «Будет так же, как твои приключения с Хамнером, только со Снорри». «Теперь все по-другому, и ты это знаешь», — сказал Готрек, хотя по задумчивости в его тоне было ясно, что он вовсе не так уверен в своих словах, как хочет казаться. «Мне нужно думать о семье». «Ты хотя бы пообещаешь поразмыслить об этом?» — спросил Борик. Снорри с надеждой улыбнулся. Готрик хмуро уставился в свое пиво и отпил. «Хорошо. Я подумаю о твоем предложении». Снорри уставился в свою пустую кружку и позволил серьезному разговору о Дренге и зале истребителей в Карак-Кадрине обрушиться на его могучие плечи. Он потер костяшками пальцев в висок и постучал по стойке, привлекая внимание бармена. К нему возвращалась память. Ему нужно еще одно пиво.